Легенда о Руевите В 12 веке пришли 17-тысячным христианским войском на русский остров Руян датчане и немцы, которые решили завоевать великую столицу острова – коренец Немного защитников у города было против этой армии, всего около 500 обученных ратников, а все остальное было просто население. Но все люди маленькой столицы взялись за оружие и поднялись на стены города – числе три старитариев, хранителей храма Руевита, каждый из которых стоил сотни мощных рыцарей вражеского воинства. Много дней осаждался город. Стрелы летели со стен града, от них погибли люди и кони. Сотни тевтонов, падая со стен, погибали в оборонительном рву крепости. Защитники оборонялись стойко. Днем и ночью шли бои и били тараны по створам ворот до тех пор, пока после многодневного штурма не ворвались враги в город. Но и тогда не только мужчины, но и старики, и женщины, и дети сражались на стенах и улицах Града. Никто не бросился сдаваться, все вместе единой силой противостояли датчанам и немцам. Но когда загорелась большая часть города, защитники святилища, 300 бессмертных ретариев, укрыли беременных женщин, маленьких детей и своих раненых в храме Руевита, а сами приготовились со своими копьями, мечами и секирами встретить армию Вальдемара I Началась новая осада. Лучших рыцарей потерял датский король перед храмом и был вынужден применить против руян огненную и камнеметную технику. Только после этого, как огнем и камнями были повержены последние защитники храма, удалось христианам ворваться в святилище и добить в женщин, детей, стариков и раненых. Но поединок между тьмой и светом был еще не окончен. В храме под красным полотнищем шатра перед завоевателями стоял во всем своем величии вид Бог неотвратимый в военной русской победы С ненавистью и страхом рассматривали Исполина, ворвавшийся в его храм рыцари. Им казалось, что глаза Бога, глаза всех его семи голов, глядят на них с осуждением и злобой. В храм срочно был призван епископ. С помощью его молитв и благословения страх у христиан перед статуей рассеялся, и они снова принялись грабить святилище на глазах у Бога. Шесть великолепных, остро отточенных булатных мечей, которые висели на поясе у кумира, тут же оказались в руках у грабителей. Остался у статуи последний меч, седьмой. Деревянная рука бога крепко сжимала его Эфес. И никому из датчан или немцев не удалось вырвать меч у Исполина. Христиане стали нервничать и злиться. Кто-то, не выдержав, схватился за секиру, чтобы отрубить дубовую кисть руки, которая держала рукоять драгоценного оружия. Но этот порыв остановил подошедший на крики епископ. Он протянул руку и успокоил рыцарей. Достав откуда-то славянский свиток, он рассказал содержимое текста, в котором описывалось, что седьмой меч Руевита содержит в себе знамение не только для руян, но и для всего русского рода и племени. «Этот меч, — говорил епископ, — можно вынуть из руки статуи только при помощи топора или какого-то другого инструмента. Его надо освободить только руками, и пусть самые сильные воины попробуют это сделать. Если с помощью благословения или молитвы какому-нибудь могучему датчанину или немцу удастся силой своих рук заполучить магический меч, то можно считать, что со всем русским народом, со многими славянскими племенами будет покончено. Мы завоюем славян и уничтожим их как народ, а захваченные земли и богатства достанутся нам, победителям прежде всего христианам-католикам. Объяснив рыцарям, как надо освобождать из дубовой руки Руевита меч, епископ приказал явиться всем желающим, которые не боятся испытать на языческом Боге свою силу. Вскоре перед кумиром русского Бога Победы собралась порядочная толпа. Епископ лично благословлял каждого желающего заняться мечом, обязательно читал при этом молитву и давал рекомендации. Но все было тщетно, человеческих сил не хватало. Волшебный меч оставался в руке Руевита. В бесполезной попытке отобрать оружие у русского бога прошло несколько часов. Христиане были в отчаянии. Не помогали ни усердные молитвы, ни благословение епископа. И как только заходящее солнце коснулось горизонта, статуя славянского бога победы вспыхнула. Мгновенно от основания до стольных шишаков семи шлемов она покрылась ярким прозрачным пламенем и, не выпуская своего меча, вскоре превратилась в пепел. Христиане поняли. Непобежденный Руевит ушел в свой огненный Ирий. Небесный огонь забрал кумира и навсегда сохранил непобедимую мощь русского народа, которую теперь ни одна сила не сможет уничтожить.